На кармане рубашки я прочитал имя — Рэйчел. Наверное, она была моего возраста, только совсем невысокая и худенькая. Она смотрела, как я стучу в дверь, умоляя впустить меня. Смотрела, не шевелясь, но взгляд у ее не был пустым, в нем сквозил испуг. Она не была заражена. Мне удалось найти еще одного нормального живого человека, такого же, как я. Конечно. Девушка боялась. Вполне возможно, что со времени атаки она не видела ни одной живой души. А может, совсем наоборот, она возглавляла группу выживших и не хотела подвергать их опасности, впуская чужого. Видок у меня был, что надо. Кто угодно перепугался бы. Да что там говорить, я сам перепугался собственного отражения пару дней назад. Я больше не был собой, я стал другим». Научился ходить с оружием и стрелять в людей, научился выживать во что бы ты ни стало. Рассеченная еще во время атаки бровь успела затянуться, но остался яркий и довольно зловещий шрам. С головы и одежды текла вода, нездоровая бледность и заострившиеся черты лица довершали картину. «Пожалуйста», — произнес я одними губами, — «пожалуйста, открой». Повторив мольбу, я затряс дверь. Девушка пошевелилась. Чуть-чуть, почти незаметно. Но у меня появилась надежда. «Впусти меня!» Я произнес эти слова, почти прижавшись губами к стеклу, где сходились створки дверей, чтобы она услышала меня. Затем сделал шаг назад и с улыбкой поднял руки. Мой жест говорил, что я промок, замерз, что я друг. Она никак не реагировала. «Рэйчел!» — сказал я, указывая на бирку с ее именем. «Меня зовут Джесс. Как дела?» Рэйчел перевела взгляд. Теперь она смотрела поверх моего плеча. Я обернулся. Охотники были уже у самой вершины лестницы, ведущей к зоопарку. Я застыл. Двое из них задрали головы, раскрыли рты и ловили струи ледяного дождя. «Утоляй нестерпимую жажду!» Они прошли мимо ступенек, даже не взглянув в мою сторону. Может, сбились со следа? Я так и стоял неподвижно, только дождь пополам со снегом стекал ледяными струями с шеи на спину, пока те двое не скрылись из виду. Когда я повернулся к дверям, Рэйчел уже не было. Тогда я спустился и побежал вокруг здания. На стене была табличка «Нью-Йоркский государственный арсенал, 1848-й». Теперь до меня дошло, теперь понятно, почему кирпичный дом выглядит так внушительно, самая настоящая крепость посреди города. Может, внутри укрылись выжившие, служащие из зоопарка, с друзьями, семьями, а Рейчел только одна из них. У них есть запасы еды. Они владеют информацией, у них весело. Я останусь с ними до прихода спасателей, я буду ухаживать за животными, буду приносить еду из соседних магазинов и квартир. Или Рэйчел поможет мне разыскать Фелисити, и втроем мы выберемся из города, отправимся на север. Я осмотрелся, снял рюкзак и перебросил его через высокий железный забор, затем подтянулся на руках оседлал забор и тяжело приземлился на другой стороне. За арсеналом стояло еще несколько кирпичных зданий, соединенных дорожками, а в центре темнел большой бассейн. «Эй, есть кто?» — позвал я достаточно громко, но все же стараясь не наделать лишнего шума. Никто не появился, только дождь стучал по крышам и по асфальту превращая снег под ногами в скользкое месиво. «Рэйчел!» Я приоткрыл дверь в здание с табличкой кафетерий и заглянул внутрь. «Ау! Есть кто?» В ответ только тишина. Мне стало не по себе. Неужели группа выживших — лишь моя фантазия? Неужели я не найду здесь Фелисити? Неужели здесь нет никого, кроме Рэйчел? Мне стало гадко от мысли о том, что придется иметь дело с такой неприветливой, безразличной девчонкой. Но я должен дать ей шанс все исправить, дать шанс нам обоим». Я подошел к следующей двери. Она оказалась неплотно закрыта. «Эй! Ау!» — позвал я. Рэйчел стояла на верхней ступеньке лестницы, в дальнем конце помещения, в тени. «Привет! Можно мне?» «У меня ничего нет!» Тонким, дрожащим голосом выкрикнула она. «А лопата?» – спросил я. Она посмотрела на большую совковую лопату у себя в руках, потом снова на меня. «Я сказал, я не враг. Ты болен?» «Нет». «Точно?» «Да». Она посмотрела на вход, перевела взгляд на меня. «Ты перелез через забор?» «Ага». Рэйчел никак не могла прийти в себя от моего появления. Так и стояла молча. Стало ясно, что она не просто напугана или чрезмерно осторожна. Она прячется в зоопарке совершенно одна. Только она и звери. Нужно было как-то растопить между нами лед, заставить ее поверить. Ну как, не скучаешь без белого медведя? Рэйчел сделала ко мне несколько шагов. Она изучала меня. Вблизи я увидел, что она не сильно старше, может, на год или на два и довольно симпатичная, просто очень усталая и чумазая. «Ты видел медведя? Где? Когда?» Она чуть склонила голову набок и выжидающе смотрела на меня. «Несколько ночей назад, возле библиотеки, на пересечении 42-й улицы и 5-й а, -а, -а, а произнесла она разочарованно. «То ли из-за времени, то ли из-за места. И что он? С ним было все нормально?» «Ага». Постарался я сказать как можно жизнерадостнее. Вынюхивал что-то на снегу. Еда его интересовала гораздо больше, чем я. Вообще, он показался мне вполне довольным. Он был один? Да, я видел только одного. Он немного повеселился и потрусил себе дальше. Всплывшая в памяти картинка заставила меня улыбнуться. Может, если я расскажу Рэйчел, как встретился с медведем, она поймет, что я на ее стороне. И на стороне животных От него было столько шуму Что я страшно перепугался А потом, когда увидел его Почувствовал себя гораздо увереннее Мы ведь вместе попали в переплет Я бросил ему апельсин Но он не стал есть Похоже, Мишка совсем не скучал в одиночестве Помню Я тогда еще подумал Что медведь мог бы вынюхивать охотников И предупреждать об их приближении они бы боялись его и не подходили. Но я не стал говорить об этом, Рэйчел. Вряд ли идея использовать медведя как телохранителя приведет ее в восторг. Скорее всего, она воспринимает его совсем иначе. Она чуть заметно улыбнулась, скорее глазами, чем губами. «А сколько их было?» — спросил я ее. «Двое. Думаю, оба Мишки в порядке. А где остальные работники зоопарка?» — спросил я только для того, чтобы не выдать, как быстро раскусил ее одиночество. «Перед тобой!» С этими словами она вышла из здания. Я оставил рюкзак возле заднего хода и последовал за ней. Рэйчел принялась за работу. Сначала высыпала ведро корма пингвинам. Черно-белые комочки ни на что не обращали внимания. Затем поднялась с земли игрушку и забросила обратно в бассейн к морским львам. — Куда делись остальные? — спросил я. — Хотела бы я знать, — выдохнула она, поднимая мешок с овсом, но отстранила меня, когда я попытался помочь. — Ты кажешься слишком молодой для... Я старше тебя. Извини, не хотел. Я не хотел обидеть ее. Совсем наоборот, хотел сделать ей комплимент, но, видно, она уже устала быть самой главной. Самой старшей. Устала от ответственности. Я учусь в Бостоне, на ветеринара, на втором курсе, а здесь на практике. После нападения или что это там было, я единственная осталась на территории зоопарка. Пока достаточно. Я кивнул. А меня зовут Джесс, я уже говорил. Хорошо, что мы встретились. Рэйчел не пожала протянутую руку, не отложила лопату, которой подсыпала корм. Откуда ты? У тебя какой-то странный акцент. Из Австралии. Она равнодушно пожала плечами, будто ей было все равно, и продолжила молча работать. Вдруг тишину нарушил громкий, настойчивый стук в двери центрального входа. Кто это? Твои друзья? У меня нет друзей. Я впервые произнес эти слова вслух и впервые по-настоящему осознал, что пора отпустить прошлое. Кому ты сказал, что идешь сюда? Все, кого я в этом городе знал, умерли. Достаточно с неё Следом за Рэйчел, я отошел к черному ходу, так, чтобы нас не было видно через дверные стекла. Это охотники. Кто-кто? Спросила Рэйчел, удивленно глядя на меня с противоположной стороны проема. Зараженные, больные. Они не умеют стучать в двери. Эти умеют а еще они умеют выслеживать добычу мои слова произвели на рэйчел впечатление она будто не желая верить сказанному затрясла головой медленно опустилась на четвереньки и вползла в дверной проем. я последовал за ней стук прекратился скорчившись мы сидели в тени по разные стороны дверного проема и незаметно наблюдали за входом перед дверью Стояли два охотника. Они явно пришли сюда по следам и теперь искали меня. — Из-за меня ты в опасности. — Похоже на то, — прошептала Рэйчел. — Я никогда не видела их так близко. — А я видел даже еще ближе. — Правда, они такие страшные и интересные. Похоже, Рэйчел испытывала неподдельное восхищение в с научным интересом будто имело дело с новым видом. Мне кажется, мы в безопасности, они ведь не умеют лазить через заборы. Лучше не проверять. Что будем делать? Требовательно спросила Рэйчел. Будем надеяться, что они уйдут. Вот и все, что я мог предложить. Стараясь держаться в тени, мы мелкими перебежками добрались до дверей. Охотники спустились и теперь стояли вместе с двумя другими у лестницы на Пятую Авеню. Один из них обернулся и посмотрел на вход, но мы спрятались так, что с улицы нас нельзя было увидеть. Наверху лестницы появились двое. По-моему, именно те, что минут десять назад отделились от группы. Они то ли что-то крикнули, то ли сделали знак стоявшим внизу, но так или иначе, те взбежали по ступенькам и исчезли на Пятой Авеню. чего ты сюда пришел?» Спросила Рэйчел, когда мы выходили на территорию зоопарка через задний ход. За мной охотились эти типы. Это понятно. Откуда они за тобой шли? От отеля Плаза я как раз вывернул с другой стороны центрального парка. А что ты забыл в парке? Девушку искал. Рэйчел удивленно посмотрела на меня и улыбнулась, будто я помешанный. Затем пошла отпирать какую-то кладовку. Внутри было почти ничего не видно, свет туда проникал только через наполовину заметанные снегом окна на крыше, но Рэйчел привычно насыпала два ведра корма и вручила мне. Я вышел за ней, согнувшись под неожиданно тяжелой ношей. — И ты полез в парк, где полно этих, как ты их называешь, охотников, чтобы найти девушку? — Ну да, девушку с видеокамеры. — Ты даже не знаешь ее? — Нет, не нашел. — Нет. Зато теперь я знаю, что ты слегка чокнутый, Джесс. Это ж надо было придумать. Зато я нашел тебя. Уже начало темнеть, а я все ходил за Рэйчел. Она не доверяла мне и старалась держать дистанцию, чтобы в любой момент отскочить, убежать. А мне просто нравилось быть рядом с ней, быть вдвоем и знать, что ты в безопасности я надеялся что скоро она привыкнет ко мне и станет доверять давай помогу казалось предложив помощь я смогу быстрее разрушить стену между нами это моя работа животные все что мне осталось понимаешь я понимал но ведь мои возможности не ограничивались двумя перенесенными ведрами поэтому я старался не пропустить момент когда понадобится помощь рэйчел Еще раз подошла к пингвинам, накормила тупиков и морских львов. Они так внимательно нас разглядывали. Было видно, что девушка очень устала и подавлена. Наконец, она остановилась и попросила меня принести воды. «Раз уж ты», — восстанавливая дыхание, сказала она и присела на скамейку, «все равно за мной ходишь». Двумя большими ведрами я стал носить воду с колонки в огромный дом с тропическими птицами. Минут через десять Рэйчел тоже взяла ведро и стала помогать мне. В одну из ходок я заметил указатель к вольеру с белыми медведями. Мне захотелось рассказать Рэйчел, как я мечтала о новой земле, о том, что на месте разрушенного катка вырастет чудесный лес-сад и станет домом для белого медведя. Он будет царствовать там и, может, даже заведет медведицу и у них родятся медвежата. Только, наверное, Рэйчел решит, что я псих. Ей некогда думать о таких глупостей. И за дня в день она делает все, чтобы звери хотя бы выжили. Интересно, как она представляет себе будущее. В тропической зоне, куда мы носили воду, было гораздо теплее. Настоящий зеленый оазис посреди снежной пустыни гидродинамические насосы или что-то в этом роде. Папа бы объяснил, он устроил такую систему у нас дома. В грунт укладываются заполненные жидкостью трубы и выводятся в бетонный пол, так земля отдает свое тепло. Ну и, конечно, играло свою роль большое количество окон, они позволяли использовать каждый лучик, подаренный скупым нью-йоркским солнцем. Рэйчел Заметила, что я смотрю на крышу. «Это пассивный солнечный коллектор», — стала объяснять она, показав на секцию с экраном из алюминиевой фольги, которой сходились большие окна, позволяющие целый день улавливать солнечный свет. «На крыше стоят солнечные панели, от них работают тепловые насосы. Мы выжили только благодаря им». Мне понравилось, что она сказала «мы» о себе и о животных, как об одной семье. — Что бы ни готовили нам грядущие дни, будущее, о котором я мечтал, уже наступило. — Чему ты улыбаешься? — спросила она, когда мы остановились, чтобы перевести дух. — Просто так? — ответил я с улыбкой. — Помогать, хорошо. Рэйчел кивнула и подошла к вольеру с разноцветными птицами. Она провела рукой по спине крупной, ярко-красной тропической красавицы. Я и подумать не мог, что такие встречаются в природе, а та даже не дёрнулась, так и продолжала клевать корму. Как она называется? Красный ибис. Наевшись, ибис устроился на толстой ветке и принялся спокойно чистить клювом перья. Его совершенно не волновало, что за стенами вольера весь мир пошёл кувырком. «Так ты учишься на ветеринара, да?» — спросил я. «Да». «У меня в семье все врачи, но это не для меня!» «Ты любишь животных больше людей?» «Наверное, с ними легче и спокойнее. Они не предают. Две недели я заботилась о них, а они спасали меня!» Рэйчел улыбнулась. Ее броня дала еще одну малюсенькую трещину. Она стала немного понятнее. Все это время она жила, заботясь о животных. Она любила птиц, они отвечали ей тем же. Они, каких хозяйка, все время были чем-нибудь заняты, или клевали корм, или чистили перышки. Я помог Рэйчел поправить заборчик в задней части зоопарка, натаскал еще воды, казалось, руки у меня вот-вот отвалятся, а затем пошел за ней кормить снежных барсов. Рэйчел дала им ведро мяса, и мы молча смотрели, как едят огромные кошки. Уже почти стемнело, поднялся вечер. Барсы с треском разгрызали кости. «Зоя и шоколад!» — сказала Рэйчел, будто никому не обращаясь. «Меня назначили их смотрителем, я за них отвечала!» «А теперь ты отвечаешь за всех!» Рэйчел кивнула, она уловила смысл моих слов и, думаю, была довольна, что я понял ее. Она смотрела на барсов, они, не отрываясь от еды, Иногда поглядывали на неё. «Я остаюсь здесь только из-за них», — тихо произнесла она и заплакала. «Они умрут, если я уйду. Поэтому я никуда не уйду».